Глава пятая. Торопливо нахлобучив шлем, Омара протянул кабель от микрофона в скафандре к коммуникатору, чтобы можно было разговаривать и при том, как Стан Монитор не догадались бы, что он в скафандре. Если уж добиваться отсрочки для окончания лечения, то они не должны заподозрить, что здесь происходит нечто необычное. Он принялся за наладку воздухообмена и гравитации Минуты за две атмосферное давление в каюте возросло в шесть раз, а искусственное тяготение увеличилось до 4 «Ж». Это было предельным приближением к обычным худлорианским условиям, какого удалось достичь. Ощущая, как напряжены и едва не рвутся мышцы плеча, ведь пояс нейтрализовал лишь три четверти «Ж» из четырёх, Омара вытащил из отверстия в настиле невероятно тяжелую и неуклюжую болванку, в которую превратилась его рука и тяжело перекатился на спину. Казалось, его дорогой полутонный малыш навалился ему на грудь. Перед глазами прыгали большие черные мушки. Сквозь эти мушки проступала небольшая часть потолка и экран видеофона под каким-то невероятным углом. Человек на экране проявлял признаки нетерпения. «Я тут», — с трудом проговорил Омар. Он пытался совладать с учащенным дыханием. «Вы, наверное, хотите услышать мою версию несчастного случая?» «Нет», — ответил монитор. «Я прослушал запись, сделанную Какстоном. Меня интересует ваше прошлое до того, как вы поступили сюда». Я наводил справки, и тут что-то концы с концами не сходятся». Беседу прервал оглушительный рев. Хотя из-за повышенного давления малыш ревел натужным басом, Умара понял, что тот голоден и раздражен. С огромным трудом он перевернулся на бок, затем оперся на локти. Какое-то время неподвижно лежал в таком положении, собираясь силами, чтобы переместить тяжесть тела на ладони и колени. Но когда ему наконец это удалось, он обнаружил, что руки и ноги набухли, и, казалось, вот-вот лопнут от давления, прихлынувшей к ним крови. Задыхаясь, он опустил голову. Тотчас кровь хлынула в переднюю часть тела, и перед глазами поплыли красные круги. Он не мог ползти ни на четвереньках, ни на животе. И уж, конечно, при трёх же нечего было думать, чтобы просто встать, и пойти. Что же еще оставалось? Ценой героических усилий он снова повернулся на бок, а затем перекатился на спину, помогая себе на этот раз локтями. Воротник скафандра поддерживал голову на весу, но тонкие прокладки в рукавах не предохраняли локти. От напряжения отчаянно колотилось сердце, и, что хуже всего, он снова начал терять сознание». Должен был быть какой-то способ, позволяющий уравновесить или, по крайней мере, распределить вес тела так, чтобы передвигаться, не теряя при этом сознание. Он попытался представить, как располагался человек в противоперегрузочных креслах, которые применялись на кораблях до появления искусственной гравитации. И вдруг вспомнил, что в них лежали не совсем плашмя, а подняв колени. «Медлительно». Отталкиваясь то локтями, то спиной, то пятками, извиваясь словно змея, Омара двинулся к спальне. Могучие мышцы, которыми наградила его природа, теперь особенно пригодились. Почти всякий в таких условиях беспомощно распластался бы на полу. Но всё равно ему понадобилось целых пятнадцать минут, прежде чем он добрался до распылителя. И всё это под непрерывный рёв малыша. Звук был таким громким и низким, что от него, казалось, вибрирует каждая косточка. «Мне необходимо с вами поговорить!» — прокричал монитор в момент короткой паузы. «Неужто нельзя заткнуть глотку этому горластому младенцу?» «Он голоден!» — ответил Омара. «И успокоится только, когда будет сыт!» Распылитель был укреплен на тележке, и Омара приспособил к нему ножную педаль — Теперь обе руки были свободны для того, чтобы наводить струю в цель. Прикованного к месту учетверенной силой тяжести, малыша не нужно было удерживать. Толкнув тележку плечом, чтобы она заняла нужное положение, Омара локтем нажал на педаль. Возросшая сила тяжести загибала струю пищи к полу, но всё же Омаре удалось покрыть малыша слоем пищи. А вот очистить больные участки от питательной смеси оказалось труднее. Лёжа на полу, струю воды совершенно невозможно было направить точно в цель, и всё же ему удалось попасть в широкое, ярко-синее пятно, образованное тремя слившимися воедино пятнами и покрывавшее едва не четверть тела малыша.